Подумать только. И вы еще боитесь нас. Да вы совершенно сдвинутые. Правда. Королева Забо, которую психоанализ лишил тела в пользу головы, тоже была потрясена до глубины души. Самое поразительное, как это тело словно реагирует на все, что творится в мире. Эти детские болезни, краснуха, ветрянка, они как аллергия на всеобщее помешательство, а его астма потом уже все эти аллергические реакции, кожа, будто изрытая кратерами вулканов. Исторические перипетии неотделимы от мук, терзающих это тело. Слова матери и боль сына. Он много выстрадал, ваш друг Матес, как и наш век. Профессор Бертольд выразил то же самое, но в медицинских терминах. Что тут скажешь? От экзама до отека квинки, считая узловатую эритему и бронхиальную астму, крапивницу и суставной ревматизм. Он перенес все формы аллергии, какие только можно себе представить, этот ваш пациент века. Я уже не говорю о таких пустяках, как гнойничковый лишай, заеда, трещины, ячмень, очаговое облысение. Настоящая находка для этих дармоедов-дерматологов. Флорентис важно кивал львиной гривой, соглашаясь с королевой Забо. По-моему, все страдания века нельзя выразить лучше, чем видом этой пустой кровати, которую камера продолжает снимать в то время, когда Матиас находится в Освенциме. Пустая постель и лай Гитлера в микрофон Лизли. <рекуя> «Ich werde nicht zulassen, dass die jüdische Pest die Rasse С переводом «белым по белому», по простыням пустоты. «Ваш сын там, где ему и место, мадам. Он неправильно женился. Я не дам еврейской чуме заразить расу». А затем появление Матиаса на той же кровати. Такого худого. Ровно в половину себя прежнего, да. «После этого начинаешь понимать Барнабе», — шептала Жюли, положив голову мне на плечо. «Чтобы кино столь полновластно завладела твоим отцом. Неудивительно, что он возненавидел любое изображение». «И что Сара с Матиасом развелись?» «Да», — ответила Жюли. Затем, как и каждый вечер в этот час, она поднялась. «Так, мне пора идти». Ночь опустилась на мою холодную постель, приглушив эхо этих разговоров. Воспоминания о Матеосе витало где-то в темноте. «Я подумала о тебе, мой маленький космонавт, моя сердечная рана, мой милый собеседник. Но в этот раз я не стал оплакивать твое отсутствие, нет. Тебе в самом деле лучше там, где ты сейчас, поверь мне. Во всяком случае лучше, чем здесь, где тебя нет. Потому что... О чем в конце концов мы говорим? Не будем терять ясность мысли в нашей с тобой бессоннице на двоих. О чем она, эта история? Это история двух ненормальных, которые делают ребенка для того, чтобы снять фильм. Они делают ребенка лишь за тем, чтобы снять фильм. Ты можешь вообразить себе нечто подобное? Я. Нет. И что, по-твоему, происходит, когда мужчина и женщина производят на свет сюжеты фильма? Они снимают до конца. Вот что происходит. И каким может быть логическое завершение фильма, начинающегося рождением? Как ты думаешь? Да, смерть. Теперь скажи мне откровенно, ты хотел бы родиться в мире, где отцы из тщеславия мечтают пережить своих детей?